серия замурчательная фэнтези Маргарита Орду Опасный волшебный кот Глава 1 Меня можно было поздравить. Наконец я, Ева Смолина, 25 лет от роду. стала самостоятельной и свободной. Иными словами, выгодно избавившись от детских травм и дедушкиного гаража, я вступила во взрослую жизнь, то есть в ипотеку. Сепарация от мамы, тёти, двух братьев и двоюродной сестры в нашей тесной трёшке тоже прошла нора Родные вручили мне фикус, пальму, надоевшие кастрюли, и семейную реликвию — зеркало в громоздкой раме, которую давно пора было куда-то сбыть. А затем бодро снесли мои чемоданы и коробки грузчикам, словно боялись, что те уедут, и я останусь. Мой навёхонький ЖК сверкал панорамными балконами над захолустьем, в которое транспорт ходил так часто, что понятно было без таблички. Это место для самозанятых. То есть для тех цветов жизни, которые, как я, работают на удалёнке и хотят в деревню со всеми удобствами — интернетом, кофейней, тренажёрным залом, но без навоза под ногами. Ну или гордых владельцев автомобилей, которых не пугает по утрам пробка на въезде в город. Я распахнула окно и в сотый раз за неделю поняла, что жизнь удалась. Вечерело. По дорожкам аллеи свежевысаженных платанов пробежали два красавчика-атлета. На детской площадке возились разноцветные малыши, окружённые мамами со смартфонами в руках. У кофейни курьер для особо ленивых заигрывал с девушкой в лифчике и широченных джоггерах. В нос ворвался знойный запах сосен и комар. Я чихнула. Комар вернулся в среду обитания, Хвой запахло сильнее. Нет, природа — это замечательно. Всего неделю тут живу, а цвет лица уже радует. Лес за мостиком через реку, так и манил погулять. Но выбраться я планировала только через пару часов. Работа сама себя не сделает, к закату надо успеть. А какие тут закаты! Я чихнула ещё раз. Не из-за комара. а потому что поднесла руку к лицу, отгоняя мошку, и в нос снова ударил запах почули. Я баночку только что разбила. Как написано было на этикетке, эфирное масло было антисептическим и противогрибковым. Теперь по грибы в лес можно было не ходить, от одного моего духа разбегутся. Мошкара и того обморок падала. Я уже сделала шаг от окна, когда мой взгляд зацепился за что-то аномально синее Возле здоровенного внедорожника, припаркованного у нашего подъезда, пушистое и круглое. Оно было живым и пыталось спрятаться за колесо. Синий хвост не умещался. Явно не брошенный ребенком зубастый монстрик из детского магазина. Я попыталась разглядеть, что это было, а сердце сжалось. Синее существо шевелилось. Бедное. А во мне вскипело возмущение, как лава в вулкане. Кто в нашем раю издевается над животными? Вот так взять и выкрасить животину в синий? У кого рука поднялась? Мне даже тем, кто розы синим обрызгивает, хочется вот так же негуманно физиономию раскрасить. Буквально вчера в сторис смотрела, как ребята-собачники отмывали от краски старого лабрадора. Вот и мой шанс сделать доброе дело. Не думая ни секунды, я вступила в балетки, подхватила ключи и, как была в шортах и майке, бросилась к лифту спасать животное. Здравый смысл услужливо подсказал, что как раз за углом я видела вывеску чего-то ветеринарного. Возле внедорожника я притормозила и, осторожно выглянув, поняла. Синим был кот. Огромный, нереальный какой-то, с затравленными жёлтыми глазами. Когти у кота были почему-то серебристые, как железные. «Живодёры!» — гневно подумала я. И с ласковой улыбкой наклонилась к коту. «Кис-кис-кис-кис». Синее пушистище сверкнуло глазами и рвануло под авто. «Чёрт, да оно ж напуганное! Надо выманить!» Я кинулась в продуктовый магазинчик и вернулась с пакетом элитного влажного корма. Вскрыла. Аромат утки в соусе разнёсся рядом. Кот влез под машину глубже. Чем же его отмывать, когда поймаю? Потом решу. Главное — поймать. До ветеринарки в соседнем доме пара шагов. Я выдавила корм под колесо и сделала вид, что удалилась. А на самом деле спряталась за соседнюю машину, пригнулась, затаилась. И вдруг услышала за спиной. Красивый ракурс. А конкурс мокрых маек будет? Я повернулась. Незнакомый молодой мужчина. Растрепанные черные волосы, синие глаза, загорелый, стройный, высокий. Ворот черной рубашки расстегнут так, что видно орнамент тату возле еремной выемки и сильную шею. Улыбается нахально. Я приложила палец к губам и мотнула головой в сторону кота, который высунул морду из-под джипа и потянулся к корму. «А я думаю, что за танцы с бубном возле моей машины?» — хмыкнул незнакомец и игривым шёпотом добавил. «Вы зачем кота покрасили? Теперь так модно?» Надеюсь, мой взгляд прожёг его до печёнок. «Это не я! Это садисты какие-то! Затем и ловлю, чтобы отмыть!» лучше помогите мне видите какой громадный «М, м почти рысь скорее манул буркнула я не боитесь такой может и руку отцапать ему нужна помощь кот показался целиком солнце упало ему на холку и сверкнуло я даже зажмурилась эти подонки еще и блестками его вымазали что ли со всей решимостью я бросилась на кота подхватила его подмышки и прижала спиной к себе. Разогнувшись, поняла, что могу уронить. Настолько он был тяжелым. Кот зашипел жутко, выпустил когти и начал выворачиваться. «Ого! Ничего себе маникюр!» — воскликнул незнакомец. «Помогайте!» — крикнула я, стискивая кота, который извивался как уж, но куснуть меня пока не мог. Синее, маникюренная серебром чудовище. Зарычало так утробно и страшно, что рык с вибрацией будто проник мне под кожу, в живот упал ледяной ком и разошёлся ужином по телу, и я всё-таки выронила кота. Он упал на четыре лапы, задрал хвост, рванул прочь. У ограды обернулся, зыркнул на меня нереально жёлтыми глазищами. «Дурра!» Раскатистым баритоном крикнул кто-то. Мне даже показалось, что сам кот. И хотя непонятно кому, но я обиделась. А синий гад перемахнул через высокую ограду с места, словно джейран, через мосток к лесу и исчез в высокой траве. «Да он не только синий, еще и с турбоускорителем», — незнакомец озадаченно почесал в затылке. «Могли бы и помочь», — буркнула я. «Видели же, что тяжело». Я не настолько люблю животных. Я глянула на незнакомца волком. Вот из-за такого равнодушия живодёры и процветают. Теперь несчастный зверь будет ходить и страдать. Ещё и подохнет от краски с блёстками. Один, под кустом, в лесу. Да ваше животное само кого хочешь задерёт. Вы когти и выклыки видели? У него стресс. Я б на вас посмотрела, если б вас выкрасили с ног до головы. Незнакомец рассмеялся и показал свои руки. Обычные мужские руки. Я бы даже сказала, красивые. С крупными спортивными часами на одном запястье и красной ниточкой на другом. Когтей и клыков вы у меня всё равно не увидите, даже если я буду синим. Я, кстати, Стас. Унитаз. Мысленно обозвалась я, перевалив всё разочарование от неуспеха на мужчину. От таких красавчиков? Никогда нет толку. Они только и умеют, что самолюбоваться. Порода его, очевидна – Альфа-павлин. А вас как зовут, новая соседка? Может, поговорим о животных за кофе? Угу. И соблазн в глазах, как по инструкции. То умный, с манящей чертовщинкой. И подвохом, словно в банковских договорах, где всё самое неприятное — молоком и мелким шрифтом. «Мне некогда», — я вскинула подбородок и, отбросив одним движением волосы назад, направилась в сторону подъезда. «Стас, за мной». «Вы ведь Ева, новенькая из тридцать третьей». «Вот приставучий, такому, скажи, квартиру ещё и в гости придёт». Я не ответила. «Да ладно, я вас в домовом чате видел. На аватарке нет моей фотографии». «Ну, не забудка там одна, остальные точно не вы». Рассмеялся он так широко, словно повторно хотел доказать, что у него нет клыков, а я — дурочка. Я остановилась. Меня разобрала досада. Инкогнито не сложилось, а я не очень-то хотела дружбы разводить с соседями. Мне бабок в нашем старом центре хватало. Так прекрасно жить, когда никто не знает, что тебя... Рыжевовка из соседнего дома бросил в девятом классе. Или что ты вела себя неприлично, когда впервые по-взрослому праздновала день рождения у подружки. Или что в детстве тебя кутали, как пингвина, и не разрешали есть мороженое. И что полгода назад ты почти вышла замуж за красавчика на Мерседесе, но он тоже тебя бросил. Нет, я взрослая, самостоятельная, и в подробности своей жизни никого посвящать здесь. «Не хочу. Тем более знакомиться вот с такими, свидетелями моего с треском провалившегося доброго дела. Да, я Ева, но в отличие от вас, я неравнодушна к проблемам окружающего мира, к животным, только к людям. Не похоже, что вам нужна помощь». Он по-шутовски схватился за сердце и подкатил глаза. «Мне плохо». «Угу». Я пикнула карточкой у двери подъезда и закрыла её у него перед носом. Издевается ещё. Мне почему-то до сих пор было обидно от неизвестно кому отрисованного оскорбления. Наверное, некий сосед сверху был свидетелем моего фиаско с котом и тоже не помог. Все мужчины такие, даже коты. И вдруг внутри, словно эхом, снова пронеслось то страшное кошачье урчание. Пробрала до костей и мурашек. Я без лифта влетела на свой четвёртый, закрыла дверь на ключ, глянула в зеркало. На белой футболке явственно синели кошачьи шерстинки. Я взялась была за щётку, но вдруг все они исчезли. Просто растворились на глазах. Как такое возможно?